Револьвер вылетел из рук. Женщина в драном желтом халате не скричала. «Нет!» Она издала странный, почти скулящий, горловой звук. После этого она кинулась к оружию, и человек, стоящий сзади в испуге, оттолкнул ее как можно дальше. «Эй!» — позвал он. «Эй, помогите!» Эн Нортон обернулась и зашипела на него снистовой ненавистью, продолжая одновременно тянуться к револьверу. Подбежал дежурный врач. Какое-то мгновение с изумлением глядел на эту сцену, потом нагнулся и поднял револьвер. «О, Господи!» — сказал он. «Что за...» — она бросилась на него. И руки, сжавшиеся в клешни, скользнули по его лицу, оставляя на щеках багровые полосы. Он отдернул руку с оружием, и она по-прежнему с потянулась к ней. Тут человек, схвативший ее первым, подскочил и попытался оттащить ее. Позже... Он говорил, что она напоминала мешок, полный змей. Тело ее под халатом было горячим и влажным. Каждый мускул в нем дергался и содрогался. Пока они боролись, дежурный врач ударил ее в челюсть. Глаза ее закатились, и она упала в обморок. Врач и другой человек уставились друг на друга. В этот момент сестра закричала. Она прижала руки ко рту, и от этого крик казался еще громче. «Слушайте». «Откуда она тут взялась?» — спросил человек. «Понятия не имею», — ответил врач. «Что тут вообще произошло?» «Я пришел к своей сестре. Она родила. Тут ко мне подошел мальчик и сказал, что у этой женщины пистолет, и я...» «Какой мальчик?» Человек, пришедший навестить сестру, оглянулся. Вестибюль был полон людей, но все они были в том возрасте когда позволяется употреблять спиртной. Не вижу его. Но он был здесь. А этот пистолет заряжен? Думаю, да, — ответил врач. — Откуда она взялась? — снова спросил человек.